Глава 15. Лебединые крылья. Пару дней всё было спокойно. Кот рылся в книгах и картах, Катерина помогала ему. Волк тренировал Степана, у которого после таких занятий уже не оставалось ни сил, ни времени для разговоров с Катериной. Сивка ускакал проведать Горбунка и заодно предупредить его про то, что даже если Катя будет его умолять довести её до застав, соглашаться нельзя. Потом Жарося улетела на эти самые западные заставы, объяснит, что с мечом не вышло. И Катя, невинно улыбаясь, подробнейшим образом объяснила у неё маршрут и сверила с картами Лукоморья. Просто так. Раз уж я туда не должна попадать, то надо же мне точно понять, куда именно мне нельзя. Кротким голосом объяснила она. Потом с сивкой прибыл соскучившийся по всей честной компании конёк Горбунок, и они наконец решили, что надо разбудить сказку про Марью-Моревну. Благо Горбунок точно знал, где она находится, а сказка занимала очень большие территории, поэтому, освободив её от тумана, можно было сразу расчистить множество важных дорог. Катерина, когда прокашляя прочитала и поняла, что выбрали именно эту сказку, ничего сначала не поняла. Кошей же заморожен в болоте. Как же я сказку разбужу, Катенька? Так кто же не этот кошей? Певуча объяснила Жаруся. Это его дальний родственник. Вот у Иги сестер много, так и кошейев несколько. Этот, который у Мари Маревная, сидит в похороне троюродный или четвероюродный племянник того ледяного кошейя, которого ты так удачно болотнику доставила. Этот сам по себе как волшебник не очень, но владеет конем волшебным. И вся суть, чтобы Иван себе лучшего коня у ведьмы достал, тогда его кощей племянничек не догонит, а сам Иван его погубить сможет. Кстати, в некоторых сказках ещё и кошь встречается, тоже родственничек Кощеев. Катя покрутила головой и порадовалась, что родословную злодеев ей на изусть учить не надо. Катерина летела на волке, внимательно осматривая землю сверху и старалась руками за его шерсть не держаться. приучая себя к высоте. А что ты так грудь всё время неудобно держишь? спросил летящий рядом конёк, на котором крепко держа длинные уши устроился Степан. Почему это неудобно? Нормально, ответила Катерина. Волк повернул голову, покосился на Катю, ничего не сказал, но задумался. Надо же, внимательный какой горбунок оказывается. Оказался таким легкомысленным, подумала Катерина, на руки потом всё-таки положила на волчий загривок. Уже больно задумчиво покосился на неё Бурый. Прибыв на место, Жарوسي подхватила Катерину за плечи и начала спускать в лес, куда уже спустился Степан. Катя старалась запомнить получше ощущение полёта, которое всегда охватывало её с жар-птицей. Встав на ноги в 4 шагах от Степана, Замершего с мечом в руке. Катя внимательно огляделась, но ничего странного не увидела. Ладно, пошли. Конек говорил, что где-то тут терем Марии Марьевны. Махнула она рукой Степану. Терем нашли очень быстро, и, зайдя в ворота, Катерина потянула Степана в кусты около массивного деревянного крыльца. Не хватало еще, чтобы на них потом наткнулась или застывшая на ступеньках Мария Марьевна, или Иван, который в тереме на хозяйстве оставался. или племянник Кощей, который сейчас сидит в погребе, но вскоре оттуда Иваном будет выпущен. Катерина поёрзала, удобнее устраиваясь в зарослях, и начала рассказывать сказку. Периодически Степан пытался вылезти и немного полюбопытствовать, так что Катерине приходилось ему грозно показывать кулак. Когда главные действующие герои наконец убрались со двора, Катя выпрямилась И не отрываясь от планшета, дочитала сказку, уже не сворачиваясь в три погибели. Туман сгинул, как его и не было. Над теремом появился волк и опустившись во двор, подставил Катерине спину. Конёк уже горцовал по коньку крыши, выцакивая копытцами что-то залехаватское. Когда все вернулись в дуб и решили на радостях устроить праздничный обед, Катерине пришла в голову коварная мысль. Она дождалась, пока на скатерти появятся чаши, и невинно уточнила: "А что? Вы меды совсем не пьёте? Во всех сказках ведь на пирах меды были". Конёк, который всегда был рад немного подразнить Боюна, тут же подхватил: "То ли хозяин у нас неродивый, то ли очень скупой просто". Боюн возмутился, и в чашах плеснул золотистый медовый напиток. "А детям не положено". Грозно покосился он на заинтересовавшегося Степана. Катерина невинно улыбалась. Мёд оказался славным. Скоро кот с Жарусией что-то напевали, Сивка и Горбунок рассказывали друг другу что-то важное о подковах. Волк просто смотрел в чашу и медленно покачивался. Для него был какой-то особый мёд, тёмный и с лесными травами. Когда Катерина сказала, что пойдёт прогуляться, На это никто не обратил никакого внимания, кроме Степана, который это услышал, но он не заинтересовался ничуть, косясь на лишнюю чашу с мятком. Так, быстренько-быстренько, Катя, подобрав подол длинного сарафана, бежала по тропинке к ручью. Хорошо бы гусликы найти. Не факт, что я сама соображу, как взлетать и как садиться, чтобы потом живой остаться. Но ручье, как назло, его не оказалось. Катерина прислушалась. Тишина. Никакого плеска. Вот где он может быть? Как только нужен, как сквозь землю провалился. Она припомнила, что как-то видела этого лебедя выше по течению ручья в небольшом запруде. Именно там он и был. Гуслик, здравствуй, позвала Катя задумчивого себе лебедя. Здравствуй. А что ты тут делаешь? Гуслик подплыл к берегу. И начал неуклюже выбираться. Тебя ещё? Мне нужен твой совет. Правда, удивился и обрадовался Гуслик. Так получилось, что я как-то и говорил, могу превращаться в лебедя и обратно. Но я совсем не понимаю, как вы летаете. Глупо же быть лебедем и не летать. Ты не мог бы меня научить? Гуслика ещё никто и никогда не просил чему-то научить. Он так обрадовался, что чуть не свалился с невысокого бережка в воду, но удержавшись, активно закивал, приняв чрезвычайно важный вид. Конечно, я буду рад тебя научить всему, что умею, гордо заявил он. Катерина подошла поближе и закрыла глаза. Она подняла руку, представила белые крылья и ощутила головокружение гораздо быстрее, чем в первый раз, у себя в комнате. Катя быстро-ненько села на берег, а когда открыла глаза, то прямо перед своим носом, ой, нет, уже клювом, увидела свое крыло. Очень хорошо, похвалил ее гусляк. Ты опять красивая, а то люди так странно выглядят. Теперь, наверное, тебе легче будет становиться лебедем и обратно. Гусляк, давай не будем отвлекаться, попросила его Катерина и неуклюже начала слезать в воду. Как же оказывается тяжело летать. Особенно если никакие сказочные птицы типа жаруси тебе не помогают. Екатерина никак не могла понять, как можно оторвать такую тяжёлую тушку от воды. Но, как видно, вместе с оперением её организм получил и какое-то важное птичье чутьё, и она взлетела. В первый раз чуть не врезалась в берег, с трудом повернулась и плюхнулась в воду, подняв кучу брызг. Во второй раз дело пошло веселее, и промучившись пару часов, Катерина поднялась выше деревьев, сделала круг и вполне достойно опустилась на воду. Гуслик ею явно гордился и даже попросил показаться вместе с ней на озере, где гнездятся лебеди. Понимаешь, если я появляюсь с красивой лебёдушкой, то на меня хоть внимание обратят. Он был таким несчастным, что Катерина не решилась ему отказать. Лети за мной, крикнул Гуслик и повернул к озеру. С каждой минутой лететь становилось всё легче. Это хорошо, потому что для того, чтобы долететь до застав, мне надо ещё потренироваться, думала Катерина, вполне здраво себя оценивающая. Спускаться не будем, мне уже пора возвращаться, просто облетим озеро, крикнула она Гуслику. Облетев приличных размеров озеро вместе с ним, Катя повернула обратно и уже почти долетела до той запруды, где училась, как вдруг увидела стремительно взмывшего в небо над дубом волка. Ой, кажется, меня уже ищут. Катерина ловко опустилась на воду, неуклюже перебирая лапками вылезла на берег и сказала про себя: "Хочу стать человеком". Вот странно как, в воде возилась 2 часа, а совсем сухая, бормотала Катерина, прячась под деревьями. и перебежками пробираясь к дубу. Это видно от того, что одежда становится перьями, а перья у лебедей не намокают. Но это очень и очень, кстати. Она остановилась, отрыхнулась и постаралась отдышаться. Все, достойно и спокойно идем себе, гуляем, никого не трогаем, цветочки собираем. Катя, правда, начала рвать цветы, тихонько напевая себе под нос что-то мелодичное. Когда чуть ей не на голову проломив своим весом тонкие ветки деревьев, рухнул волк. Где тебя носила? – рыкнул он самым грозным тоном. Катерина поежилась. Не хотелось ей волку врать очень. Гуляю, цветы вотрываю, – сказала она почти правду, предъявив волку разстарепанный венец из в торопях надерганных цветов. Чего ты шумишь? Вы там праздновали и очень хорошо праздновали, а я решил и стал украсить. Волк прищурился. Катерину он уже хорошо знал, и что-то во всем ее поведении последнее время ему сильно не нравилось. Смущало и беспокоило. Как-то ей самой неловко, и в глаза не смотрит. Я же просил не выходить, мы все просили. Мрачно сказал он и добавил. Пошли к Добу. Катерина плелась за волком, мечтая, как было бы здорово, если бы можно было рассказать правду и не мучиться, а то, если уж совсем честно, её очень пугала идея самой лететь в виде лебедя да ещё в самое сражение. Да ещё тайком, да без помощи волка и баюна. А ну как свои же витязи подстрелят на жаркое. Короче, чем дальше она рассуждала, тем меньше ей всё это нравилось. Так, признавайся, что случилось. Катерина, оказывается, прилилась настолько на газонагу, что и менее наблюдательный спутник понял бы, что что-то сильно не ладно, а уж волка подавно. Рассказывай, я же вижу, что что-то натворила. Прямо на уровне глаз Катерины оказались два чрезвычайно внимательных жёлтых волчьих глаза. Когда успел так увеличиться? Успела подумать девочка. И ничего я не натворила. Она тут же упрямо сжала губы. Что за допрос? Кать, я же чую, что ты что-то задумала и мне не доверяешь. Если я чем-то тебя обидел, так и скажи. Я прямо сдыхаю от этого. Волк понурился, опустил голову, повисли уши, и он как-то неуловимо стал похож на себя в зоопарке, того почти умирающего старого волка, которого Кать увидела в клетке зоопарка в Перми. Волчок, да ты что? Как я могу тебе не доверять? Просто просто кое-что скрываю. Это да. Кате сразу стало легче. Врать врагу очень просто, а вот врать другу, да ещё такому, который от тебя, как выяснилось, так сильно зависит, это уж совсем тяжело. Она погладила склонившуюся тяжёлую голову. Понимаешь, как бы это сказать? Я решила всё-таки попасть на заставы. Волк насторожился и поднял голову. И как же, если не секрет? Вообще-то ты секрет, призналась Катя. Кать, ну никто же из нас не повезёт. Это очень опасно. Мы не шутим. Мы так решили. Волк даже усмехнулся от облегчения. Угу. Чудненько. А я решила, что туда попаду. Катерина упрямо задрала подбородок. Да, ладно. Фу. Я уж испугался. Волк покрутил головой, а задача наставилась в спину Катерине, которая решительно развернувшись, отправилась к ручью. "И куда это ты направляешься? Хочу тебе кое-что показать. А потом ты сам решишь. Попаду я на заставы с тобой или без тебя?" Волк, как привязанный, потрусил за ней, пытаясь сообразить, что ещё придумала девчонка и не впадает ли их ручей в речку, которая в результате как-то протекает в сторону западных застав. Но насколько он помнил, река впадает в озеро, а из него вообще течёт на юг. Так что даже если она нашла лодку или сделала плот, никак ей это не поможет. Они вышли на берег ручья. Катерина подняла перед собой руку, закрыла глаза, и легко представила себя лебедем. Присесть пришлось почти мгновенно. Берег качнулся, но меньше, чем раньше. Наверное, Гусляк прав. Она услышала, как ахнул волк, и уже через две секунды, кинувшаяся с берега белая лебедушка, замахала крыльями и вполне удачно взлетела. Выглядело со стороны эффектно. На самом деле Катерина пыхтела, как паровоз, и считала махи крыльями, чтобы не ошибиться на поворотах. глянула вниз и поняла, что показательное выступление надо заканчивать, а то волк уже стартовал за ней, причём вид у него как у совершенно впавшего в панику зверя. Катерина мягко съездила ему по носу перьями левого крыла, нырнув вниз и красиво опустилась на воду. Волк приземлился следом на берег, не спуская глаз с лебедя, подплывающего и неуклюже взбирающегося на траву. "Хочу стать человеком", скомандовала себе Катерина. И тут же выпрямившись, глянула на пальцы. Перья исчезли. Она повернулась к волку. Тот сидел с совершенно дурацким видом. "Ну, и что ты теперь скажешь?" решительно спросила Катерина. "Мне одной лететь, или я могу на тебя рассчитывать?" Волк обречённо закрыл глаза и тяжело вздохнул. Больше всего ему хотелось задрать морду к небу и от души повыть. "Я даже не знаю, что сказать." тоскливо констатировал он. Но точно знаю, что об этом скажет Баюн. И ни дичего хорошего. Чуть позже, вытянув славно на праздновавшихся сказочных героев из-за стола, Катерина шла рядом с Баюном сивкой и Степаном, за ними тоскливо тянулся Волк, даже хвост по земле волочился. Над головами летели Жаруся и Горбунок. Да куда мы идиум? В десятый раз спрашивал Баюн, раздражённый тем, что волк почти силой оторвал его от чаши с мёдом, куда он добавил немного валерьянки для аромата и зачем-то велел идти с Катей. Но волк только мычал что-то невыразительное. Когда они дошли до берега, Катерина повернулась лицом к воде, глубоко вздохнула, резко опустилась, почти упала на землю, и там, где только что была девочка в зелёном сарафане, оказалась белая лебедь. Кот протрезвел моментально. Вызывал, хотел кинуться к ней, но волк придержал его зубами за хвост. "Стоять! Это не всё", прорычал он сквозь зубы. Лебедь повторила демонстрацию полёта очень красиво. Да ещё и жарусынь немного помогла, преодолела лёгкость, подлетев и с весёлым видом, походя зацепив на долю секунды её перья когодком. Как знала, что с посадкой у Катерины пока не всегда ладно получается. Хочу стать человеком. С командовала себя Катерина уже третий раз за день и моментально вернулась в прежний вид. Вот то, что я хотела вам всем показать. Волк уже видел. И я хочу спросить: могу ли я рассчитывать на вашу помощь или полечу на заставы одна? Жаруся явно забавляясь, поглядывала на ошарашенного баюна. Сивка заржал и толкнул плечом волка, от чего тот обречённо покачнулся. Степан открыл рот, И долго не мог вернуть челюсть обратно, горько жалея о том, что это не он наткнулся на запутывшегося гуслика. Хотя он, конечно, предпочёл бы превращаться в орла или ястреба, ну худой конец. Но если не выпендриваться, а просто иметь возможность летать, то и так сойдёт. "Млавка, что это такое?" возмущённо повернулся к нему Боюн, обозначив виноватого и ответственного. А ты не досмотрел. Стоило мне на день отлучиться, как наша девочка теперь летать может. Это была последняя капля. Волк всё-таки не выдержал, обречённо задрал огромную морду вверх и тоскливо завыл.